Глава четырнадцатая. Схватка. Седовласый провел пальцем по своему планшету, п о с л ы ш а л с я щелчок дверного замка, мои брови удивленно поднялись, но я даже вякнуть не успела, как мужчина с офицерской в ы п р а в к о й опустил руку на мое плечо, прижав меня к сиденью. Сидеть спокойно, Эля. Врач вам действительно не понадобится. Я отменил вызов. А меня как-то вдруг сразу отпустила. Голова перестала кружиться, сердце болезненно сжиматься, даже шум в ушах резко утих, и ощущение неимоверной хрупкости бытия, мучившее с момента, как я проводила зиму в его новую жизнь, исчезло напрочь. Что все это значит? Я не стала ворваться, даже внешне расслабилась, но на самом деле подобралась и стала как пружина. Напрягла ногу, чтобы, если понадобится, неожиданно вскочить и ударить возвышавшегося надо мной мужчину головой в подбородок. Отлетит как меленький. Кем бы я ни была раньше, исчезнувший из памяти жизни, но явно не размазней и привыкла бороться до конца. Вот и сейчас взгляд пробежался по фигуре мужчины, отмечая слегка т о п ы р е н н у ю полупиджака. Вооружен? Это значит, нам надо поговорить без с в и д е т е л е й Эля. и л и как вас там? Лектор кинул взгляд на планшет. Под документом Мишель Мария Елисеева, корпоративный псевдоним э л и н а Кто в ы такая на самом деле? А вы? Не осталось я в долгу? Темные глаза мужчины гневно сверкнули. Странная реакция. Нормальный вопрос, ничем не хуже его собственного? Двойные стандарты? Ах да, вы же опоздали и не слышали. Поморщился он и отступил на шаг. Я перевела дыхание и чуть ослабила толчковую ногу. Что ж, назовусь персонально для вас. Я профессор, соизобретатель технологии темпоральных порталов, директор и совладелец корпорации Колесо Желаний. Можете обращаться ко мне лорд Эйгер или сэр Джандар. Но для вас, э л и н а главное, что я отец той самой исчезнувшей девушки Амелии Нельдан Эйгер. Почему это для меня должно быть главным? Как говорила одна литературная героиня, все чудесатей и чудесатей. Он ответил вопросом на вопрос, причем резко и без объявления войны перешел на ты. Как ты думаешь, почему я читаю водную лекцию всем новичкам корпорации, даже если ради этого приходится по сто раз на дню перескакивать из мира в мир, из реальности в реальность? Он сделал паузу, словно и в самом деле ждал от меня какого-то разумного ответа. Я лишь молча на него взирала. Не дождавшись от меня никакой реакции, с е д о в л а с ы хмыкнул, криво усмехнулся и ответил: «Сам. Потому что я знал, что ты не умерла, знал, что рано или поздно ты попадешься. Твой стихийный дар оказался настолько силен, что помог тебе выжить. Но я знал, такой дар обязательно притянет тебя либо в поле зрения корпорации, либо к подпольной сети черных дайверов». Оставалось только раскинуть сети в наиболее вероятных точках твоего появления. Я математически просчитал вероятности, определил. Впрочем, тебе это не интересно. Ты же считаешь себя гуманитарием. И лишь напомню, что это именно я усовершенствовал темпоральные порталы и дал человечеству возможность путешествовать в прошлое. И как создатель я держу еще кое-что в рукаве и могу гораздо больше, чем какой-то стихийный дайвер. Мне даже не было нужды самому искать твой след по всей мультивселенной. Знаешь? Лорд Эйгер вынул из кармана и положил передо мной полосатую заколку из якобы старинного набора семьи Елисеевых. Точно в таком украшении Артур нашел жучок-слежки. После твоего исчезновения подобные датчики, настроенные на твой психпортрет, были размножены и рассеяны в тысячах реальностей. И ждали своего часа. Едва ты переступила порог корпорации, и об этом узнал в тот же миг. Подождите, вы что считаете меня своей пропавшей дочерью? Да, н е й г о р недоуменно поднял брови и расхохотался, отступил еще на шаг, развернул стул у соседнего стола, сел, п р е г р а д и в проход. Нет, разумеется, нет. К счастью ты не моя дочь, но ты, именно ты, э л и н а да. Ее существование угрожает благополучию моей девочки. т а из-за кого она вынуждена исчезнуть и прятаться вдали от светской жизни уже почти шесть лет. Таково она смертельно боится. И я намерен положить этому конец. Его рука потянулась к карману, и я снова напряглась. Он что, решил меня убить? Да за что? Простите, но вы глубоко заблуждаетесь. Я впервые видела лицо вашей дочери на фото сегодня. Да и я вообще о существовании вашей истинной реальности не подозревала. Ну да, ну да, п о л н ы й амнезия, это побочный эффект при внезапном глубоком дайвинге и внедрении в тело донора. Пробормотал с м с ш е д ш и й профессор, вытащив из кармана что-то маленькое, похожее на таблетку. Но я не намерен рисковать. Вы сейчас примите этот порошок и закончим на этом. Он потянулся к моему полупустому стакану, разломил над ним белую капсулу и высыпал порошок. Остатки лимонада помутнели и потемнели, а через миг стали прозрачными и бесцветными. Благодарю, сэр, я уже не испытываю жажды, с о в р а л а я. После сладкого лимонада пить хотелось еще сильнее. Выбирай, предложил д о н е й г е р явно свихнувшийся после пропажи дочери. Эли, ты пьешь эту жидкость, и остаешься живая, з д о р о в а но с гарантией, что память о прошлом к тебе не вернется. Или я стреляю тебе в лоб с той же гарантией. Я протянул а руку к стакану. Он оказался горячим, что за термоядерная трава! Ай, жжется! Я дернула руку и демонстративно подула на пальцы. Конечно, я выбираю яд, но прошу вас подождать, я боюсь обжечься. Это так неприятно. Надо тянуть время, должен же закончиться этот чертов обед. А с т а ж е р ы должны вернуться, или... Если у них практическое занятие, то вряд ли оно будет тут. Я же не видела расписание. Так, не паникуем. Наверняка аудитория просматривается охраной. Неужели меня оставили без присмотра? Столько покушений на меня было. И теперь я догадываюсь, почему виновник не найден. Еще бы его нашли, если тот, кто объявил на меня охоту, один из создателей и директоров корпорации. Стоп. Так получается, что ему тут настолько доверяют. Что хранит в голову не может прийти, что моя жизнь тут в опасности? А даже если наблюдают, то что они увидят? Как мило беседуют профессор со стажеркой. Но если я полезу в драку, то этот ненормальный меня точно пристрелит. Это не вариант. Что же делать? Что делать? Как жаль, что я не курю. Могла бы эти т р а д т ь поджечь. И тогда сработала бы пожарная сигнализация. Уже остыла. м о ж е т спить. Дан Эйгер подвинул ко мне стакан. Кстати, не надейся на помощь. Этот кабинет никогда и никем не просматривается и не прослушивается. Я, как совладелец, могу позволить себе капризы. Благодарю, вы очень любезны. Даже не скажешь, что убийца. Убийца. Что-то вспыхнуло в мозгу, с т о ватной лампочкой я даже зажмурилась, но вспышка была такой яркой, что я ничего не успела понять. Я что-то вспомнила. Точнее, почти вспомнила что-то связанное с убийством. Скажите, раз уж я все равно остановывающая, м и все забуду, я дотронулась до чертова стакана, еще обжигающе горячий, хотя уже терпимо. Почему ваша дочь меня боится? Может, я в прошлой жизни угрожала ее убить или даже покушалась на ее жизнь? Я убийца, какой ужас! Для тебя это уже не важно, э л и н а Пей. Еще горячо. Покачала я головой. У меня аллергия на кипяток. Я просто не смогу это выпить, и эффекта не будет. п а р а минут не сыграет роли, прошу вас. Хорошо. Я ждал пять лет и восемь месяцев. Еще пара минут значения не имеет. Тогда позвольте еще вопрос. Если ваша дочь жива и вы точно знаете, что она меня боится, то вы с ней встречались? Почему вы говорите на лекциях, что ее до сих пор ищут? А ты любопытна. Так ведь не надолго. Я постучала ногтем по стакану, обжигающий горячий. Так удовлетворите моё любопытство. Мне будет легче выпить это, если я буду знать, за что. Да, я с ней встречаюсь, но это н а ш а т а й н а Потому на лекциях я придерживаюсь официальной информации. Кроме того, я не мог рассчитывать на твою полную амнезию. Пока существуют препятствия в твоем лице, Ами должна оставаться в тени. Я все-таки не понимаю, как я могу быть для кого-то препятствием? Почему? Ну, хватит болтать! Внезапно вспыхнул седовласый. Опять у него обострение или на время незаметно взглянул. Пей! Я осторожно взяла стакан. Гречущий еще ужас и выплюнула в глаза профессора. Как он заверещал, завыл. Одной рукой схватился за лицо, в т о р у ю вытянул ко мне с намерением схватить и задушить, но я отшатнулась. Запрыгнула на стол, оттуда на стол и, перепрыгивая с парты на парту, помчалась к выходу. Дверь оказалась заперта, но я схватила ближайший стул и заколотила, что было сил. Раздался выстрел, щеку отцарапала щепка, а слепленный мужчина целился на звук и не попал. Пуля пробила полотно в ладони от меня. Второй выстрел я ждать не стала. Тот же стул швырнула в бегущего на меня разъяренного и ничего не соображающего мужчину. И уже собралась выбить окно еще одним стулом и прыгать, но тут подоспела помощь. От громкого треска, р а з д а в ш е г о с я казалось, со всех сторон, я н а м и к о глохла. От ярких вспышек ослепла. Меня толчком отнесло к стене. Я уперлась спиной во что-то или в кого-то. Я с трудом разобрала сквозь грохот мужской голос: "На пол, быстро, Эля, береги голову". Михаил, я не успела обрадоваться. Подсечка под колено и я упала, но удариться мне не дали. Мужские руки подхватили и бережно, поддерживая, опустили на твердую поверхность. Я обхватила голову, стараясь закрыть уши. Звуки выстрелов рвали мои несчастные барабанные перепонки. Но через несколько невыносимых секунд все резко закончилось. Я осторожно открыла глаза. Кабинет был полон людей в незнакомой военной форме. Профессор Джандар Эйгер лежал на полу в п а р е м е т р о в от меня, но куда менее комфортно. Его руки были выкручены и закованы в наручники, сверху н а в и с а л амбал в камуфляже, да еще и упирался коленом в аристократический позвоночник лорда. Красное, то ли от ожогов, то ли от гнева лицо последнего было практически в д а в л е н о в пыльный пол. Но дух Седовласова, нет, джентльмена, был не сломлен. Да как вы смеете? Да я вас порошок сотру! – хрипел Донегер. Вы вон ту девку должны схватить и арестовать. Она на меня покушалась. Я директор, совладелец. Забыли, кто я? Она едва меня не ослепила. Почему вы в нее стреляли, лорд т й г е р Прозвучал спокойный вопрос Михаила. Он наклонился надо мной и помог встать, даже поправил сбившуюся юбку, и одними губами шепнул: "Извини". Я м а ш и н а л ь н о кивнул и обвел а взглядом помещение. Окно было разбито, осколки вместе с обломками рамы лежали внутри кабинета. Значит, раму выбили снаружи. Тоже с дверью. Ее створка висела на одной петле, а вторая переломленная пополам валялась у преподавательского стола. Но самое интересное: в потолочном перекрытии оказались замаскированные люки. Теперь они были вскрыты, оттуда свисали канаты. Ничего себе штурм! У профессора не было шансов. Правда, он вполне мог бы меня п р и с т р е л и т ь если бы я не догадалась плеснуть в его х о л е н у ю рожу кипятком. Я защищался. Эта дрянь пыталась меня ударить стулом. Выдавил лорд. Что тут происходит? Раздался еще один голос от входа, холодный, властный. Я повернулась трудом, г н у щ у ю с я шею. В кабинет вошел в с т а т н ы й с королевской осанкой мужчина в возрасте. Его волнистая спускавшаяся до плеч шевелюра была полностью седой. Жесткое, властное лицо, изрезанное крупными морщинами. Но одет он был как бомж: взамыганные з джинсы и черную футболку, видневшуюся под не застегнутым клетчатым, вытянутым на локтях пиджаком. ж а н д а р о боги мисопатами! Что с тобой? Вы отпустите его немедленно. Кто ваш командир? Люди в форме не шелохнулись. Лишь один с незнакомой эмблемой на рукаве, на которой сияли три золотых звезды, ухмыльнулся. К счастью, вы не имеете права приказывать и м п е р а т о р с к о й полиции, сэр. Лорд Эйгер арестован по обвинению в покушении на жизнь этой леди. Всё наоборот, это она на меня покушалась, прохрипел профессор. Видите, что она сделала с моим лицом, с глазами? Я ничего не вижу. Немедленно отведите меня к лекарю. Слышите, офицер? возмущенно воскликнул с е д о в л а с о й Вы не имеете права так обращаться с человеком. Вы ему так позвоночник сломаете и вызовете врача. Офицер сделал знак, и лорда подняли, но теперь придерживали его за шею, заставив согнуться в трипогибели. Один из подчиненных поднес за п я с т ь е к губами что-то тихо пробормотал. Старик в клетчатом обошел обломки двери и остановился напротив меня и управляющего. Скользнул по мне равнодушным взглядом темных глаз. м и к а э л ь объясни, что в моих владениях делает и м п е р а т о р с к а я полиция. В его владениях, я как-то понимать, еще один владелец корпорации. Ого, вот вам и бомж. Михаил почему-то проигнорировал его вопрос. Сначала бросил на меня б е с п о к о й н ы й взгляд и поинтересовался: э л и н а вы как? Не ранены? Не ушиблись? Не испугались?". Не успела. С благодарностью улыбнулась я. Я в порядке. Он заставил меня повернуться, чтобы убедиться в отсутствии ранений, и предвинул чудом уцелевший стул. Присядьте. Мы позже поговорим, а пока вот, держите, ваш рабочий планшет. Он протянул забытый м н о й в номер е инструмент. Проверьте почту. Думаю, там для вас есть приятный сюрприз. Мои руки дрогнули от волнения, когда я з а б и р а л а черный прямоугольник. о ч у ч е н ь хотелось включить прямо сейчас, но я не хотела делать это под парой десятков чужих глаз и особенно под ненавидящим взглядом потерявшего а р и с т о к р а т и ч е с к и й лоск профессора. Спасибо, я позже прочитаю. Как вам будет угодно, кивнул управляющий. Я задал тебе вопрос, мальчишка, рыкнул пожилой дядя в клетчатом. Когда Мик наконец повернулся к бледному от гнева мужчине в клетчатом, Улыбки управляющего могла бы позавидовать акула. Дорогой дед, что еще может делать и м п е р а т о р с к а я полиция, кроме как исполнять свой долг? Полиция ловит преступника, разумеется. Старик фыркнул. Преступника? Это кто тут преступник? Сэр джандар, ученый с мировым именем, величайший гений современности, с древнеаристократической й кровью в жилах, родственник императора. Ты ничего не перепутал? Уверен, это все недоразумение. Ну какое же недоразумение, когда он только что пытался п р и с т р е л и т ь мою новую сотрудницу? Это ложь! дернулся лорд Эйгер, крепко удерживаемый двумя а м б а л а м и Не верьте ему, Андер. Это была самозащита. Твой внук просто мстит мне. Помилуйте, за что же мне вам мстить, дядя Джан? Криво ухмыльнулся управляющий, а в его глазах снова з а п л я с а л и алые отблески. Это все знают за то, что я принудил тебя к женитьбе на моей дочери. Но ты звереныш, вместо женитьбы убил ее, да? Я официально обвиняю тебя в смерти Амелии. Не слишком ли запоздалое обвинение? Лениво спросил Михаил, доставая из кармана какую-то пластиковую коробочку размером со спичечный коробок. Я долго тебя щ а д и л из почтения к твоему деду и моему учителю, из любви к твоему отцу и моему другу. Но с е г о д н я т ы перешел вся граница, мальчишка. Хватит, сэр джандар. Я уже понял, что вы будете отпираться до последнего вздоха или до первого доказательства. И оно наконец-то у меня появилось. Вы слишком по надеялись на свой авторитет и забыли проверить. Так ли тщательно соблюдается ваш приказ вывести эту аудиторию из под наблюдения? Разумеется, вы лично проверили демонтаж камер, но открою вам секрет: сеть была не одна. Кстати, в вашем личном кабинете тоже. Мы с отцом, да-да, прости, дед, тебя мы не поставили в известность. Ты слишком любил своего гениального ученика, а в у щ е р б семье. Так вот, мы с отцом наблюдали за вами, лорд Эйгер, много лет. И наконец, сегодня вы потеряли осторожность. Михаил вскинул руку с коробочкой, направил ее на белую стену, правда, испещренную щербинами от пуль, но повреждения не помешали увидеть. появившуюся на экране картину, недоумевающую и, скажем честно, испуганную меня лорда Эйгера, бросающего таблетку в стакан с лимонадом, и главное, ничто не препятствовало услышать злое шипение лорда и целиком наш диалог. Тогда позвольте еще вопрос: если ваша дочь жива и вы точно знаете, что она меня боится, то вы с ней встречались?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 Пока с у щ е с т в у е т п р е п я т с т в и е в твоем лице, Аме должна оставаться в тени. Михаил выключил запись на моменте, когда сэр джандар выстрелил, целясь мне в спину. Дальше ничего интересного. Управляющий убрал аппарат в карман. Да и слишком шумно. Поберегу твой слух, лорд Гронд. Старик молча кивнул, не глядя на внука. Он почерневшими до угольного цвета глазами сверлил своего преступного ученика. Тот несколько секунд выдерживал с вызовом, скинув подбородок, но сдался первым и отвел взгляд. Да, я, я солгал. Но я не встречаюсь с Амелией, это невозможно. Дочь исчезла и я не знаю, где она. Мы страшно повздорили. Я ударил ее, когда она получила тот проклятый букет, и сказала мне, что пойдет в полицию. Я почему-то решил, что она хочет рассказать мой секрет, а малышка всего лишь хотела признаться в том, что устранила неожиданную помеху между ней и ее женихом. Какую помеху? Сведя седые брови, спросил старик таким тоном, что даже о к н а бы заиндивели, если бы в них уцелели стекла. Вот ее, профессор мотнул на меня головой. Устранила, то есть убила? в к р а д ч и в о поинтересовался офицер полиции. Да нет, попыталась, совсем заврался профессор. Девчонка оказалась стихийным дайвером и в момент п о к у ш и ссоры ее дар проснулся. Она сбежала. И Амелия, у нее, как оказалось, тоже был дар, слабый, но достаточный, чтобы моя дочь поняла, что ее соперница не умерла, а нырнула в поток. Ее это не беспокоило. Амелия знала, что стихийники почти всегда теряют память, попадая в альтернативную реальность, особенно когда туда уходит только душа. Она была спокойна до церемонии оглашения, пока не получила от жениха букет черных водорослей. И что же означал тот чертов букет? Спросите у него, лорд с ненавистью посмотрел на Михаила. Если бы взглядом можно было убивать, от управляющего и г о р с т с к и п е п л а не осталось. м и к а э л ь перевел взгляд старик. Ответь наконец, что там с этим чёртовым букетом? Нам бы тоже хотелось услышать, сэр, предвкушающий сощурился офицер императорской полиции. Его подчиненные переглянулись. Не сейчас. Скоро прибудет врач. Отрезал управляющий и сложил руки на груди. Ждать пришлось недолго. Профессор успел лишь возмутиться и потребовать немедленно доставить его в лучшую клинику империи к знаменитому офтальмологу. Как из коридора послышался шум, и в дверной проем ловко увернувшись от висевшей на одной петле створки, вбежал круглолицый румяный человек в голубом медицинском костюме и с пластиковым саквояжем. Его сопровождали еще двое в таких же костюмах. Меня заставили в сопровождении полицейского выйти из аудитории, но я все прекрасно слышала из коридора и надменный голос лорда Эйгера и ж и з н е р а д о с т н о е ни к чему вам в больничке время терять, мы тут и сами быстренько медика. На осмотр пострадавшего у них ушло минут десять, еще столько же на обработку поврежденной кожи, спреями, уколы и заполнение бумаг. Я времени не теряла. Отошла от сопровождавшего меня полицейского и прислонившись спиной к стене, раскрыла планшет, ввела пароль и открыла почту и письмо с незнакомого адреса с темой "по поручению Дмитрия Елисеева". Внутри было несколько скупых строк. Леди л и н а слияние Димы с гибнущим донором прошло на первый взгляд идеально, в точности по расчитанному до миллисекунд плану. Потому физически мальчик пострадал не так сильно, отделался небольшим шоком, сотрясением мозга и переломом ноги. Но не пугайтесь, это позволит Диме научиться ходить и, в целом, постепенно владеть навыками донорского тела со здоровым мозгом. Мальчик нарисовал вам открытку, я вам ее отправляю, как и фото Димы. Но предупреждаю, постепенно память о вас и его первичном мире будет затухать. Я останусь при нем до тех пор, пока сэр Микаэль не убедится в его полной безопасности и не прикажет возвращаться. Берегите себя, леди, и будьте счастливы, д я д Палыч. Я открыла папку с фотографиями, полюбовалась на Димки н ы Каракуле в блокноте: "Мамель, я тебя люблю, всегда люблю" на его светлую мордашку в р е л е ангельских кудрей на фоне явно больничного интерьера. И неожиданно меня отпустило гнетущее все пять лет чувство безысходности и тревоги. Все, что должно было случиться, случилось. Мой мир, казавшийся таким реальным и привычным, а на самом деле бывший лишь иллюзией, рухнул. Сейчас осталось только выбраться из-под обломков, с ц е п и т ь зубы и выживать. Я выживу, чего бы мне это не стоило. Я выключила планшета, прижала к груди. Положить его было некуда. Сумочка осталась в аудитории, откуда слышалось недовольное ворчание покушавшегося на мою жизнь аристократа. Да, вы понимаете, что я с вами всеми сделаю. Все, все, прощайтесь с карьерой, в тюрьму упеку по ж и з н е н н о доя. Да его оборвал громкий уверенный вердикт медика. Господин офицер, госпитализация задержанного не требуется. Повреждение дермы п о в е р х н о с т н а и б о л ь купировано. Состояние эффекта у пациента не было за последние сутки. Психическое здоровье в норме, зрение в норме. В целом Дана Эйгер в состоянии отвечать на вопросы. Медицинских возражений против допроса нет. Можете продолжать. Ого, они подействовали угрозы. Вот вам и целый лорд, совладелец компании, влияние которой даже трудно представить. И почему мне кажется, что кто-то тут был готов к такому повороту, заранее предусмотрел, чтобы авторитет могущественного лорда не оказывал завораживающего влияния ни на медиков, ни на полицию. Процессия в голубых униформах покинула аудиторию в обратном порядке. Очкастый, проходя мимо, кинул меня взглядом, улыбнулся и подмигнул: "Помощь нужна?". "Нет, спасибо, я в порядке", пробормотала я, хотя... Это удобный момент, чтобы смыться и написать п а л о ч у Не знаю, как тут отправляются письма в другую реальность, как вообще работает связь в вероятностных потоках, ведь они должны синхронизироваться. Но уверена, мое послание дойдет. Я пристроилась в хвост процессии, но полицейский мягко перехватил за локоть. Простите, леди, вы еще не подписали свидетельские показания, это не займет много времени. Хорошо, кивнул а я. Поправила в ы б и в ш и е с я л о к о н и послушно вернулась в аудиторию. Сидевший на стуле профессора убийца выглядел как котка с огуречной питательной маской на лице, или как жаба, очень уж фактура подходила. Но злорадствовать не хорошо, и я подавила усмешку, сел а на предложенный полицейский стул. Ну, а теперь ты расскажешь? Дед м и к а э л и повернулся к внуку. Расскажу. Улыбнулся управляющий, но глаза цвета виски остались холодными. Но только после того, как сэр Джандар расскажет о своем секрете, том самом, из-за которого он так расверпел е от одной только мысли об утечке информации в полицию, и так сильно, что впервые в жизни у д а р и л обожаемую дочку. Слушаем, лорд. Не хорошо иметь секреты от друзей и партнеров. Я за прошедшие годы уже все секреты вам рассказал. У нас же одно дело, почти одна семья. у в и л н у л профессор и умолк с удивленно открытым ртом. В аудитории появились новые лица, точнее одно новое и два уже, можно сказать, надоевших. Артур под руку с Марго, которая почему-то не выглядела счастливой, может быть, от того, что за второй локоть ее придерживал еще один трехзвездный офицер. А через секунду после них появился молодцеватый сорокалетний с в и д у д ж е н т л ь м е н в элегантном черном френче. И по фирменным к а р е рыжим глазам я сразу заподозрила, что вижу еще одного представителя семейства Грондов. Рад тебя видеть, сын, кивнул вошедшему старик Гронд. Привет, отец, махнул Михаил. Сэр, вытянулись полицейские. Мужчина в черном скользнул по мне заинтересованным взглядом и, подойдя ближе, протянул ладонь. Видел в а ш е л и ч н о е д е л о леди Лина. Рад познакомиться с новым сотрудником нашей корпорации. Я ее генеральный директор. Веливуд Гронд. Очень приятно. Я п р и в с т а л а протянула ладонь для рукопожатия, но неожиданно лорд Гронд развернул ее и галантно склонился, обозначив светский поцелуй в миллиметр е от кончиков пальцев. И отпустив, неожиданно подмигнул. Эм, это что сейчас было? Нервный тик? Том е д и к то этот. Я покосилась на Микаэля. Бровь у него поползла вверх, но папик не обратил внимания на реакцию сына и развернулся к герою дня. Жан, ну уже друг мой, не стесняйся. Уверен, об этой твоей тайне мы еще не слышали, не так ли, Марго? Резко развернувшись, генеральный шагнул к б л ю н е т к е Не понимаю, о чем вы. Девушка попыталась вырваться, но ее крепко держали с двух сторон. А Артур даже заботливо убрал с ее плеча прядь волос и стряхнул соринку с блузки. Марго сверкнула на него очами и о с к а л и л а с ь И вообще это что за произвол? Прибежали, схватили. Меня уже проверяли, я не причастна к порче портала в кабинете управляющего. Ах, еще и портал! и р о н и ч н о протянул о а т е ц Михаила. Друг мой, посмотри на эту красавицу. Вы, кажется, не знакомы? Ты ведь всегда с с ы л а я с ь на то, что тебе неприятно видеть виновника позора, твоей гибели, твоей дочери. Игнорировал наш филиал номер девятьсот девяносто девять. А зря. Представь, у кого-то здесь, кроме тебя, есть ключ к универсальным кодам временных искажений. Причем точная копия твоего. и в е л е в у л Гронд резко шагнул в сторону, открывая глазам Марго ужасающий вид на профессора, облепленного зеленым целительным желе. Тот попытался отвернуться, но не успел. Марго вскрикнула и вдруг рванулась вперед. Папа, что с тобой, папа, что они с тобой сделали?